Ронни. 12 декабря 2001 года. Среда. В день похорон Эстер мама все утро возилась с моей повязкой. Сидела на моей кровати у меня за спиной и поправляла бинты, стараясь не задевать заживающие раны пыталась прикрыть обритую часть моей головы, ослабляя натяжение бинтов по духам. Голову и челюсть постоянно пронизывала ноющая боль, как будто череп увеличился в размерах и стало не хватать кожи. Одна сторона лица покраснела, опухла и воспалилась. Едва я села на кровать, Фли растянулся у меня на коленях и теперь урчал. Я представила, что внутри него находится крошечная фабрика, промышленное предприятие, где трудятся люди в крошечных жестких шляпах. Фли мурлыкал у меня на коленях, а мама продолжала подтягивать бинты то в одном месте, то в другом, словно надеялась, что если поправит как надо, повязки вообще не будет заметно. Она нервничала, как и в ту первую субботу после исчезновения Эстер, когда туго стягивала мне волосы, словно с тех пор вообще нисколько времени не прошло. «Мама, не трогай, больно!» — сказала я. «Прости». Мама встала, уронила руки. Она была в черном платье. Ноги худые, длинные. Прежде я никогда не видела маму в платье и оттого чувствовала себя не в своей тарелке. Мне казалось, будто передо мной стояла совершенно другая женщина. Чёрное платье, которое надела я, было мне мало, жало мышками. Вероятно, оно лежало в одном из пакетов с поношенной одеждой, которую тётя Шелли отдала маме в том году. Пакеты, набитые выцветшими штанами, джемперами с растянутыми горловинами, рубашками на вид нормальными, а на денеж сидят криво. Комната была заставлена и завалена вещами. Мое старое покрывало, забитая книжками хлипкая полка, стул с драной обивкой у моего стола. Все это старье вот-вот могло развалиться, сломаться, порваться. Хлам на выброс. Почему эти вещи оказались здесь, а более ценные, хорошие, исчезли? Мама сказала, чтобы я сделала открытку для Эстер, для похорон, и оставила меня одну. Я нашла лист цветной бумаги формата А4 и сложила его вдвое. Сердце щемило. После того, как на меня напала собака, кто-то подобрал мой ранец и отдал его маме. Он стоял на моем письменном столе. Из ранца торчал мне в укор постер о перу. Я со стыдом вспомнила, что делала этот постер, уже зная, что моя подруга пропала. Я вытащила его из ранца И содрала рисунок ламы. Бумага сморщилась от высохшего клея. Одна нога ламы оторвалась. Я наклеила этот рисунок на самодельную открытку, и сморщенная колченогая лама смотрелась на ней не очень красиво. Но над головой животного я вывела жирными буквами Эстер. А на то место, где должна была находиться оторвавшаяся нога, прилепила стикер со смеющейся рожицей. «Я люблю тебя, Эстер, и всегда буду по тебе скучать». Я не знала, что еще написать, потому вывела свое имя – Ронни. И над буквой «И» нарисовала сердечко, но потом стерла его, подумав, что Эстер сочла бы это глупостью, и вместо сердечка карандашом поставила на бумаге жирную черную точку. Хоронили Эстер на кладбище при той же церкви, у которой мы с ней расстались, и пошли по домам в последний раз, когда я видела ее живой. Мама припарковала наш автомобиль перед церковью. Я смахнула со своего черного платья налипшую кошачью шерсть. Над головой простиралось необъятное голубое небо, у которого, казалось, нет ни конца, ни края. Улицу заполонили машины. По газону, друг за дружкой, гонялись дети — пока родители не стали на них шикать. «Ну-ка быстро сюда!» Цветущие кустарники у входа в церковь на жаре источали дурманищий аромат. Такой же резкий запах исходил из деревянной шкатулки, которая когда-то принадлежала маминой маме и однажды достанется мне. А еще я подумала про спрятанный в пне контейнер из подмороженного с нашими сокровищами, подвесками и открытками с изображением покемонов. Сколько же на свете вещей, которые пережили Эстер. Я постаралась подавить эту мысль. Мама взяла меня за руку, и мы вошли в церковь. Когда служба близилась к концу, я увидела Льюиса, но он меня не заметил. Льюис сидел рядом со своей мамой и смотрел прямо перед собой. Кэмбел тоже был в церкви, сидел на том же ряду, что и Льюис, но на некотором удалении от него. Время от времени мальчишки переглядывались. В какой-то момент я закрыла глаза. Плакать я не могла даже здоровым глазом. Мне казалось, что церковь не то место, где можно горевать по Эстер, потому что Эстер здесь не было. Я видела белый гроб и рядом на подставке ее большой фотопортрет но к моей подруге все это не имело отношения. Родители Эстер приехали на кладбище одновременно, но на разных машинах. За Констанцией плелась пожилая женщина, которую я раньше не видела. Она отстала от Констанции и Стивена, когда те пошли к вырытой могиле, не глядя друг на друга, не вместе. Их все время разделяли два метра пыльной кладбищенской земли. Что-то перевернулось во мне, когда я увидела, как гроб опускают в могилу. «Стойте!» — хотелось мне крикнуть. Все, казалось, разом придвинулись к яме, словно хотели напоследок взглянуть на гроб перед тем, как его поглотит земля. Мама подтолкнула меня вперед, и я бросила в могилу открытку. Просто разжала пальцы, и открытка полетела вниз, упав на гроб той стороной, к которой была приклеена лама. Я расстроилась. Мне хотелось прыгнуть в могилу и перевернуть открытку. Я не могла простить себе, что не сама нарисовала ламу, а обвела ее с фото из журнала. Те, кто обводят изображения, люди непорядочные, порочные. Эстер заслуживала большего. Я была уверена, что она ни разу в жизни не выдавала обведенный рисунок за свой собственный. Кто-то мягко отвел меня в сторону. Люди, стоявшие за моей спиной, подходили к могиле и кидали на гроб по горстке земли. Мама предложила мне тоже кинуть горсть земли, но я отказалась. С кладбища все пошли в пристроенный к церкви зал для скаутов. От множества ног с половиц поднималась пыль. На стене висели деревянные пластины. Одни были сверху донизу заполнены именами, на других имелись пустые бронзовые таблички, на которых еще предстояло выгравировать фамилии. Все тщетно старались не смотреть на мою повязку. На одном из складных столиков с едой стояла тарелка с мятным печеньем. Рядом старый электрочайник, которым обычно пользовались на вечерних собраниях с участием родителей и учителей. Я взяла из-под салфетки одно печенье но жевать было больно. На откусанное печенье я положила на застеленный скатертью стол. Мама в черном платье, из-под которого белели ее ноги, тихо подошла ко мне и повела меня к машине.